Лида в поезде все время очень волновалась, в каком состоянии найдет полю, произошли ли какие-то изменения за этот месяц, как она их встретит и вообще узнает ли. С Идой созванивались. Лида раза три ходила на междугородную станцию, покупала талончик, выстаивала внушительную очередь и выслушивала сестру. «Не беспокойся, мы неплохо. Мама ест, даже очень много, вечно голодная, но сразу забывает, что поела, ест снова». «Вчера одна пошла вниз за хлебом, купила булку, но отдала в десять раз больше денег, чем надо, как до реформы. Дала трешку и говорит, вот этого за французскую булку хватит?» «Хватит», — сказали. Она и оставила на кассе все деньги, прижала булку к груди и ушла, не взяв сдачи. «Нельзя ее теперь одну отпускать никуда, даже за хлебом. Вообще никак нельзя. Приезжайте скорее, ждем вас». «Приехали». Алла с Робой и Катей решили заскочить в магазин неподалеку, чтобы купить снова покормить холодильник, как говорила Поля, а Лиду высадили у дома. Лидка налегке поднялась на шестой и боязливо позвонила в родную дверь, некоторое мгновение вслушиваясь в пустоту. Невнятно пела радио, что-то про двор и девчонку, которая в нем живет. Лида нервничала, хотя понимала, что мама не одна и все должно быть в порядке. Потом услышала быстрые сестренные шаги, и дверь наконец открылась. «Ну, наконец-то, Лидуня!» Какое счастье, что ты приехала, у меня уже сил нет. Все, сдаю пост, поехала отсыпаться. Не нравится она мне последние несколько дней, совсем не нравится. Словно силы ушли, мягкая какая-то стала. Надо бы снова неврологу ее показать. Ну, сама увидишь. Ида обняла сестру и пошла хлопотать на кухню. Обед приготовила, нажарила вам котлет, ищи вон вчерашние. Макарончики сваришь и милости просим, а я уж побегу, ты не обижайся. Она на балконе сидит. «Любимое ее место не прогнать». «Ну что ты, спасибо тебе, несказанное!» Лида обняла сестру и пошла на балкон поздороваться с Полей. Та сидела в своем любимом кресле, каким-то чудом пролезшим сквозь довольно узкий балконный дверной проем, и держала в руках газету. «Мамуля, как ты, родная?» Лида подошла к матери и заглянула ей в глаза. Поля с усилием сфокусировала взгляд, зашуршала газеты и попыталась неуклюже встать. «Лида, ты...» «Лида?» «Я, мамочка, я. Я приехала». Лида нагнулась к матери, обняла ее и поцеловала в макушку. «Как ты себя чувствуешь?» «Я себя не чувствую». Она отложила толстые очки, веки ее отяжелели, и она прикрыла прозрачные глаза. «Ты купила, что хотела?» «Что я хотела купить, мам?» «Отрез. Ты же ездила за отрезом на пальто. Достала? Драп или габардин?» Поля открыла глаза и пристально посмотрела на Лиду. «Решила, где будешь пальто строить? Или это пока секрет?» «Секрет, мамочка, секрет». Лида тяжело вздохнула. В самой потаенной глубине души теплилась надежда, что болезнь эта старческо-младенческая. Если не отступит, то приостановится, как-то окуклится и замрёт, но надежды эти наивные Литкины совершенно не оправдались. Прошло вон целое лето, а для мамы я съездила всего лишь за отрезом на пальто». Лидка заметно расстроилась, но что уж тут было ждать чуда, жива поле и слава богу. «Как там на море?» — вдруг спросила она. «Ты сама-то купалась? Купальник брала вроде». «Мамуля, ты помнишь, господи? Ты правда помнишь?» Лида снова подскочила к матери, опять неловко и со слышимым скрипом присела перед ней на низкий цветочный ящик и взяла ее за руки. «Ты вспомнила, что мы уезжали? Мы были на Черном море, ехали двое суток на поезде». Лида быстро затараторила, словно пытаясь успеть все сказать в те недолгие минуты, пока ее Поля, ее любимая мама, была с ней рядом, именно такая, какую она помнила с детства, умная, добрая, нежная и справедливая. Лида очень старалась ужать все лето в несколько минут, успеть, успеть во что бы то ни стало, пока любимые серые глаза мамы смотрели на нее внимательно и были полны жизни и интереса. Робочка все время работал, по утрам стучал на своей машинке, а мы с Алусей и Катюлей загорали на пляже. Луси, правда, чего-то не здоровится последнее время. Отравилась, наверное. Ну вот, потом приходил Робочка, и мы все шли плавать. Про меня это, конечно, громко сказано — плавать. Ты же знаешь, какая я плавчиха. Так ноги мочила. А Катюля сидела, камушки собирала. Еле привезли ее коллекцию. Такая тяжесть. «Ну ни в какую. Возьму все в Москву». Катюлю мы накупали, продышали, будем надеяться, что так часто болеть не будет. И вообще там такая красота, горы, кипарисы, воздух и вода синяя-синяя. Зачем это море черным назвали, не пойму? Вот бы ты увидела. Но тебе, конечно, трудно бы пришлось с этими переездами, замоталась бы совсем. А как вы здесь с Идой жили?» Поля растерянно посмотрела на пожилую женщину, которая неловко примостилась у ее ног и отшатнулась. Как часто в последнее время стала она оказываться среди незнакомых ей людей, как навязчиво все эти люди с ней общаются, и никого из родни. Где девочки? Где сыночки? Давно не видела их мальчишек своих, большие стали уже, наверное, послушные. Может, с родителями уехали куда и ничего не сказали. Поле на сознание словно обособилось и стало существовать вне времени. Она сама этого уже не понимала, просто время, в котором она прожила всю свою 85-летнюю жизнь, сейчас вдруг скомкалось, сместилась, перемешалось, словно кто-то властной рукой залил его в большой сосуд, хорошенько взболтал, и на поверхность выплыло искрящееся детство. Она совсем еще крохотка, какие-то куклы в бантиках, заливистый смех, прогулки под белым кружевным зонтом на жарком астраханском солнце, немного выцветшая поляна. Настойчивый собачий лай и мама под ручку с папой, который все время грозил ей кривоватым пальцем. Тут же вместе с ней, маленькой, смеялись и кричали ее собственные дети. Две девочки и два мальчика. И всем им, в одном детском возрасте, пяти лет, наверное, было вольно и весело. Изредка всплывало перед ее глазами чье-то взрослое лицо, отдаленно знакомое, которое невозможно было распознать, черты его не были ясны, словно на лице лежала полупрозрачная колышущаяся дымка. Рот открывался, но слов слышно не было, так одно шипение, словно заело старую пластинку, потом лицо отдалялось в темноту, и Поле чувствовала, что кто-то невидимый ведет ее за руку настойчиво и уверенно, точно зная, куда и зачем, а ей так не хочется идти и оставлять всем этим детям большой красный мяч. Она топала ногой, упиралась, как могла пых их тело, отмахивалась, и тогда незнакомое лицо... Снова появлялась перед ней, выплывая из тумана, снова скрипела, а отдельно рядом с ним возникал скрюченный палец. Но на этот раз не отцовский, нет, отец с мамой стояли в отдалении и улыбались. Палец появлялся ниоткуда, принадлежал неизвестно кому он, и с рукой особо связан не был, просто грозил, покачиваясь из стороны в сторону, и очень полю волновал, будоража воспоминания о грозном отце и наказании неизвестно за что». — А чем вы тут занимались? Выходили хоть куда-нибудь? — спросила Лида, поднявшись с ящика и выпрямившись во весь рост. — Пойдем, расскажи, заодно и чайку попьем. Или тебе сюда принести. Незнакомое лицо снова заскрипело перед маленькой Полей, и ей показалось, что ее куда-то опять тащат, а отец издалека качает головой, не разрешает идти. Мама же была абсолютно спокойна. Она придерживала шляпку рукой, чтобы поднявшийся ветер ее не унес, и все еще держала отца под руку. Дети вокруг бегали, играли с собачкой в мяч и визгливо хохотали. Собачка породой не отличалась, но блистала сообразительностью. Она приносила мяч то одному ребенку, то другому, каждому по очереди. А когда принесла его поле, то кто-то вдруг с силой девочку приподнял, и она оказалась на кухне перед своей синей чашкой с чаем. Чашка у нее была исключительно персональная, и в любом состоянии поле признавала только ее, синюю в золотой рисунок, вместительную, высокую и слегка граненую. Радио играло что-то приглушенно-бравурное, почти неслышное, но, похоже, было, как будто где-то далеко по проспекту идет демонстрация с оркестром. Потом Бернес проникновенно зашептал, с чего начинается Родина. Илида чуть прибавила звук. «Зачем это? Я не хочу. Куда вы меня привели?» «Что я вам такого сделала?» Поля была не в настроении. Нижняя челюсть ее задрожала, глаза заволокло слезами, и она стала резкими движениями, смахивать со стола невидимой крошки себе в руку. Ее никто здесь не понимает. Всем этим посторонним людям совершенно наплевать на ее желания, а сейчас ее волнует только одно. Как она вернется на ту поляну к отцу? Ведь это не объяснить этой странной женщине. Она только посмеется над ней». А отец будет ждать, может, даже станет ругать ее и совершенно правильно станет. Она ведь ушла без разрешения. «Как же вы так со мной? А еще взрослые люди!» Она уже не сдерживала слезы, а плакала и плакала, даже не пытаясь остановиться. Ей казалось, что на ее плач должен прибежать родитель. Просто не может не прибежать, ведь ему надо выяснить, почему плачет его дочь. Лидка посмотрела на мать, но та вдруг затихла, улыбнулась, словно услышала что-то приятное и протянула кому-то руку. За Полей пришли. Папа взял ее за руку, крепко и надежно, и повел на залитую солнцем поляну. Она была уже вся в цветах, как на пасхальной открытке. Поля с удивлением смотрела, как трава поднимается из проплешин, становится сочной и высокой. Расцветали цветы. То, что обычно заняло бы целый день или два, происходило на глазах. Вот мак, мочок как называло его поле, поднимает свой мохнатый бутон, и тот на глазах раскрывается, блестящие красные, похожий на звериные алчущие язычки. Василек, гвоздичка, золотая лоза, иван-чай, колокольчики, клевер, душистые, крупные, чуть более яркие, чем обычно растут в лесу. А поодаль, под ними, подо всеми, Незабудки, мелкие, небесные, но своим изобилием создающие легкий фон, голубую дымку, на которой остальные цветы видны во всей своей волшебности и красе. Цветы не были нигде примяты, стояли словно маленькие упрямые деревца, и стоило их ненароком пригнуть, они тотчас же пружинисто поднимали свою голову к разгоряченному солнцу. И еще отчетливо пахло земляникой. А если быть точнее, то земляничными листьями на разогретой хвои, Ни с чем не сравнимый аромат, который доносил легкий, теплый, душистый ветер. На самой середине цветочной поляны стоял накрытый стол. Белая скатерть спускалась до самой земли, праздничная, хрустящая, с мережкой по всей длине и благородной вышивкой белым по белому. Поля знала эту скатерть, вернее, вспомнила, ее вышивала еще бабушка и передала в преданное маме. Папа подвел Полю к столу, за которым сидели ее дети. Котя с Орошей и Лида сыдой такие же маленькие, как и она сама, ничего не поменялось. Он приподнял ее и усадил среди детей, рядом с Лидой, и сам стал разливать чай из огромного медного самовара с медалями. Мама улыбалась и раскладывала варенье в розетке, вишневое, без единой косточки, яркое, лоснящееся, ароматное. Был еще и яблочный джем в высокой вазочке на ножке. Но Поле джем не любила. Бурая, размазня, не варенье, и название какое-то скомканное, резкое — джем. Не нравилось, и никакого желания есть не было. Поля взяла маленькой серебряной ложечкой вишенку, но та соскользнула и упала на белоснежную скатерть. Мама с укором посмотрела на дочь, но ни слова не произнесла, а продолжала накладывать варенье в розетки, словно в гости собирались прийти все соседи с окрестных дач. Белая скатерть была вся заставлена блюдцами с вишневым вареньем, что одновременно завораживало и пугало. Солнце яркое, зенитное играло в каждой розетке, вишни вспыхивали рубиновыми отблесками, стол будто ожил, запереливался, заслепил глаза. Поле даже зажмурилось, настолько сильно вдруг засветил этот красноватый свет. А когда открыла глаза, то стол с переливающейся поверхностью, и дети, чинно пившие чай, и мама, раскладывающая варенье по розеткам, исчезли. Перед ней остался стоять только папа. Он снова протянул ей руку, но не молча, а что-то сказал. У Поли не получилось различить его слова. Это оказалось вдруг очень сложно — различать и понимать слова. Она силилась, пыталась, прислушивалась, подставляя свое маленькое ушко прямо к его губам, но никак. Видела, что они шевелятся, но слышала только шип заевшей пластинки. Но разве это было так уж важно? Перед ней стоял ее родной папа в высоком цилиндре, модном сюртуке, с толстой золотой цепочкой через весь живот. Он вынул из кармашка часы, посмотрел, щелкнув крышкой на циферблат. Со значением показал его Поле и снова что-то проскрипел, вытянув руку по направлению к дочери. Поля взяла последнюю вишенку из варенья в рот, поднялась и взяла отца за руку. — Пойдем, милая, пора, подзадержалась ты тут, — внятно сказал он. Солнце палило все ярче и ярче, глаза уже не выносили такого ослепительного света. Поле ощущало, как она в нем растворяется, становится его частью, совершенно сливается, впитывается, распадается на молекулы. Кроме света, теплого, зовущего и какого-то волнующего, вокруг уже не было ничего. Ни цветочной поляны, ни земляничного духа, ни детей с мамой, ни громадного дымящегося самовара. Ничего, только белый дымчатый свет. Оля посмотрела на свою маленькую детскую ручку и тоже почти не увидела ее. Она вся уже сама становилась светом. Пропал куда-то и папа, или, может, тоже превратился в сияние. «Ну вот ты и дома!» Прозвучал у уха волшебный, как в сказке, голос, скорее низкий женский, чем мужской, обволакивающий, спокойный, улыбающийся. «Тебе здесь очень рады». С этими словами, простыми и понятными, какими-то свойскими, совершенно не торжественными, а по существу, полю захлестнуло бурное детское счастье, возникающее обычно у детей, как бы невзначай необъяснимые по пустякам, но захлестывающее чувство маленького человечка так мощно и ярко, что мгновения эти помнятся потом всю жизнь. Словно боженька по душе пяточками пробежал, подумала, умиротворенно вздохнув поле. Последний вздох поле был тихим и безмятежным, словно она, наконец, добилась своего. Лида услышала, скорее даже инстинктивно ощутила это невесомое и бесшумное дуновение. Взгляд матери остановился, словно зафиксировался на чем-то невыразимо важном, на том, что раз и навсегда необходимо хорошенько запомнить. Рука ее сползла, словно нехотя со стола, задела синюю чашку и повисла, слегка покачиваясь. Чашка со звоном и грохотом торжественно упала на пол, и разлетелась по всей кухне синими брызгами, сообщив всему миру о том, что последовало за хозяйкой. Лида мгновенно поняла, что мамы больше нет, что ее уже не оживить, не отогреть, не позвать из того далекого далека куда она только что ушла, и никак не вернуть, не выманить. Ни разу до этого не видела она смерть так близко, но как ее было не узнать? Лида отреагировала, наверное, как все, по звериному, по первобытному. Волоски на теле встали. Кожа ощетинилась мурахами, дыхание в груди застряло. Не протолкнуть, не выплюнуть. Пальцы мгновенно заледенели. Подсознательно поняла, что предпринимать что-то бесполезно даже Ева со своим докторским чемоданчиком уже не поможет, хоть и прибежит через две минуты. Поля сидела, завалившись к стене. Приоткрытые глаза ее, казалось, внимательно смотрели на разбитую чашку, один уголок рта был слегка приподнят и очень отдаленно напоминал улыбку. Вся поза была расслабленной и спокойной, как если бы она присела отдохнуть, наконец, после долгого марафона, длиною в целую жизнь. Ветерок из форточки ласково ворошил ее неубранные в пучок волосы, тем самым слегка оживляя ее застывшее лицо. «Я никогда больше не услышу ее голос», — почему-то подумала Лида, и по ее позвоночнику пробежал холодок, а она больше никогда нас не увидит. Ни меня, ни внуков, ни правнуков — не попросят воды или там газету, не пожалуются, что тяжело вставать и что по утрам сильно болят колени. Хотя мамина смерть затронет скорее всех нас, оставшихся, а не ее саму, ведь ей уже все равно. Она ушла, а все и все, кого она любила, остались. Хотя нет, синюю чашку она все же забрала с собой. Раздался радостный звонок в дверь. А Луся всегда так звонила, когда хотела сообщить миру какую-то хорошую весть, Хоть и то, что семья вернулась наконец домой. Лида медленно повернула голову на звонок, тяжело встала и пошла по осколкам, давя их своей тяжестью. Разлившийся чай был еще теплым и липким, пол чуть дымился и блестел. Лида открыла дверь. Алла с Робертом и Катюха с шумом ввалились в прихожую. Чемоданы были навьючены на единственного мужчину, а Алла держала авоську с продуктами. «Все купили, нам повезло. Есть любительская колбаса на завтрак и свежие огурцы. И консервы в мясном отделе давали. Мы на троих получили». Заголдели Алена с Катей, проходя на кухню. «Бабуля, что не встречаешь? Твою чашку разбили». Алена все говорила и говорила, потом зачем-то залезла под раковину и вытащила веник. И только тогда посмотрела на бабушку, на свою любимую Полю, поняв, что она все еще молчит, увидела ее глаза, откинутую седую голову, и все сразу поняла. «Бабуля, как же так? Мама, когда? Ты застала ее?» «Мама, ну как же так?» И Алена сама теперь подбежала по острым осколкам к бабушке, словно быстрота это могла приостановить ее смерть. Тронула Полю за руку, боязливо натронула. Потом, наплевав на все страхи, схватила родную высохшую руку, крепко прижала к губам и рухнула на пол, обхватив ее колени. «Ты застала ее? Ты успела?» Мама, ты успела попрощаться хоть слово ей сказать, заплакала Алена. В кухню вошел Роберт и сразу вышел, взяв Катю на руки. Их приглушенные голоса послышались из дальней комнаты. Отец что-то тихо говорил. Катя долго слушала молча, а потом заскулила. Тихо, как щеночек, который призывает мамку, ползает и ищет, а она все не идет и не идет. Алена на какое-то время замолчала у ног Поли, сглатывая горе по чуть-чуть, чтоб страшная черная волна не поглотила ее всю, не сшибла с ног. Она будто маленькая девочка держала бабушкину руку в глупой надежде, вдруг пальцы потеплеют, дрогнут. Поля откроет глаза и спросит что-нибудь не в попад, а то и сразу узнает свою любимую внучку. Алена обернулась, посмотрев на мать, которая в мгновение превратилась в придавленную горем старуху. Лида сидела посреди кухни, немного по-мужски расставив ноги и чуть наклонившись вперед. Глаза ее были воспаленными и сухими, веки набрякли, сцепленные руки лежали на коленях. Она еле заметно раскачивалась вперед-назад, привыкая, видимо, к тому, что наступило теперь ее старшинство. Все, за спиной уже никого, она, крайняя к могиле поколения, хочешь ты этого или нет? Истина это звенела банальностью, когда касалась кого-то другого но когда подошла вплотную к тебе, принять ее было совсем непросто и надобилось на это время. Все-таки дождалась нас. Мам, дождалась бабуля. Хотя поверить все равно не могу. Вижу, а глазам своим не верю. Как мы теперь без нее будем? Алена сидела на полу среди осколков и крепко держала Полиной колени, словно боялась, что та сейчас встанет и уйдет. Рядом лежал растрепанный веник и подмоченная воська с бумажными кульками и консервами, За окном стал собираться дождь. Слышно было, как глухо хлопнула и закрылась балконная дверь, разом потемнело, и в окошко стали бить крупные косые капли. Били нехотя, но с достаточной силой, чтобы заявить о себе. А через несколько минут ветер утих, и дождь, не задевая окна, пошел стеной, обильный, летний, все смывающий. Жизнь прошла, как и не было».